Ира, ирландская армия, вооружена ими? Да, они называются автоматами Калашникова. Если ночью охотящийся за тобой человек вооружен таким автоматом, да еще с инфракрасным оптическим прицелом, то все, можешь сразу застрелиться. Так, по крайней мере, говорят. «Русского производства?» «Точно! Выходят, католики и коммунисты друзья?» В Северной Ирландии этим оружием пользуются протестанты. Ира официально отреклась от одной отколовшейся экстремистской группировки с автоматами. Коммунистов не особенно беспокоит, с кем иметь дело» главное чтобы беспорядки продолжались джеб взял один из автоматов внимательно его осмотрел бросил взгляд на бесчувственного донахью а затем взглянул на отца и не спрашивай меня сразу же сказал райдер я знаю только что наш друг из первых американских поселенцев из северной ирландии да оттуда все совпадает И не просто совпадает. «Донахью, -э коммунист?» Чтобы найти коммуниста, не надо заглядывать под каждый куст. Потом закон не запрещает верить в коммунизм, по крайней мере, с тех пор, как сошел со сцены макарти Хотя я не думаю, что он коммунист. Слишком глуп и эгоистичен, чтобы интересоваться какими-нибудь идеологиями. Но это не означает, что он откажется принимать от них деньги. Сосчитай все банкноты и проверь дальше стол. Я займусь остальным. Пока Джефф считал, Райдер продолжал осматривать гостиную. Спустя некоторое время Джефф... С довольным видом поднял голову. «Интересно, восемь пачек у...» «В каждой по 1250 долларов. Всего 10 тысяч». «Значит, я ошибался. У него есть восьмой неофициальный счет в банке». «Очень интересно. Должен признать, хотя ничего особенно захватывающего». «Нет». На каждой упаковке несколько записей. Насколько я понял, это серии. Причем на двухдолларовых банкнотах они начинаются с цифры 200. Уже интереснее. Деньги, от которых отказался неблагодарный американский народ. казначейство напечатало целые грузовики таких. Только небольшой процент из них пустили в обращение. Если цифры действительно означают номера серии, то ФБР не составит особого труда установить, откуда они поступили. Больше они ничего не нашли, и минут через пять покинули дом Донахи, сняв с бедняги наручники, кляп и скотч. Майор Дан все еще пребывал в своем кабинете, пытаясь отвечать одновременно по двум телефонам. Когда он положил трубки, райдер спросил, Так еще и не ложились спать? Нет. И, видимо, спать не придется. Сегодня уж точно. У меня много товарищей подняты на ноги, переведены на круглосуточный режим работы. Описание моро размножено и по телексу отправлено во все концы страны. Я договорился, что мне предоставят список организованных чудаков но не раньше завтрашнего утра а вашей пеги тоже позаботились пеки тут причем спросил джефф обращаясь к крайдеру совершенно забыл сказать тебе похитители сделали заявление о сушей де и рейтер никаких угроз только описание материалов которые им удалось похитить и имена людей захваченных в — Похищение об этом будет передаваться в одиннадцать вечера. Сержант посмотрел на часы. — Через полчаса. Я не хотел, чтобы твоя сестра испытала шок, услышав о похищении матери по телевидению или радио. Майор Дан любезно обещал обо всем позаботиться. Джефф перевел взгляд с одного мужчины на другого, затем сказал, — Это, конечно, только предположение, но... Не приходило ли вам в голову мысль, что пэги